Глава 54. Февраль 1980 года. Ули долгие годы не появлялся в Кройцберге. Из газет и от зажиточных соседей по Харензе он наслушался истории о мигрантах, преступниках, богеме и обычных тунеядцах, которые там обитали, да и подозрительно низкие цены на жилье тоже давали повод обходить район стороной. Но сегодня он сел в старенький Женин-Фольксваген 1300, купленный в конце 60-х. Инге отказалась его продавать даже после того, как они приобрели практичный форт Танус, и поехал по извилистым улочкам Кройцберга. Некогда мрачные окраины превратились в шумную коммуну, где теснились уличные палатки, семейные ресторанчики и кафе — из открытых дверей которых доносился густой аромат кофе по-турецки. Ули свернул на Дрезденерштрассе и снизил скорость, оглядывая гуляющих, но потом снова уставился на дорогу, внезапно почувствовав себя ужасно старым. Он вспомнил, как неодобрительно ворчал, когда Гретхен рассказывала, что ездит сюда, с каких это пор он стал так зависим от мнения других. Хоть в Кройцберге здание и обветшали, чего не скажешь о Халинзе, район был частью любимого Берлина. И с какой стати его избегать? Ули притормозил возле маленькой станции техобслуживания рядом с кибабной и глянул на часы, прикидывая, хватит ли времени перехватить дёнер. Впрочем, он знал, что это лишь жалкая попытка отсрочить тяжелый момент, а потому поспешил выйти из машины, пока не передумал и не сбежал. Станция была скромной, семейный бизнес, с двумя широкими боксами с парой подъемников, выкрашенных в веселенький голубой цвет. На одном из них отдыхал «Мерседес Седан», видимо, чинили ось. Второе место пустовало — и на металлических стенах гаража аккуратно висели инструменты. «Сейчас подойду!» — раздался голос из недропомещения, и Ули прошёл поглубже в бокс, чтобы прочитать, что написано на вставленном в рамку сертификате над кассой. Рядом красовалась фотография двух мужчин — Коренастого и Долговязого, которые с довольными улыбками стояли плечом к плечу перед СТО. «Хорошую жизнь Вольф и юрген себе обустроили», — подумал Ули, надеясь, что его визит не разрушит налаженное существование старых друзей. Через пару минут в бокс вышел Вольф. «Это ты», — констатировал он, и к облегчению Ули в его голосе не слышалось никакой враждебности. Вольф вытер руки тряпкой и сунул ее в задний карман комбинезона, на котором, как с улыбкой заметил Ули, висел потускневший шильдик ferrari «Я несколько лет назад был механиком на гонках», — пояснил Вольф, перехватив его взгляд и махнул рукой на другую фотографию на стене. Там он пожимал ладонь Никки Лауде. «Хороший парень. Рисковатый, но хороший». «Ты... ты был там, когда он разбился, в Нюрнбурге?» Ули не особо интересовался формулой 1 Но, как и болельщики по всему миру, ужаснулся, когда Лауда в 1976 году попал в аварию на Гран-при Германии. Машина слетела с дистанции и вспыхнула, а Лауду с трудом вытащил из покорёженного болида другой гонщик. «Да», — вздохнул Вольф, — «жуткая история. Но он даже после этого вернулся в спорт». Он на мгновение примолк. «Юрген наверху. Если хочешь, позову его». «Вообще-то я к тебе пришел», — ули шагнул вперед, вдыхая тяжелый запах моторного масла. «Хотел извиниться, перед тобой лично. Я знаю, что мы с Юргеном вроде как уже помирились, но я... Я ведь тогда и тебя подставил. Пусть Юрген говорит что угодно, но мне следовало остаться с ним, вернуться в подвал и... Прости меня». «Вернись ты к нему, и уже три, а не два моих друга оказались бы в восточно-германской тюрьме», — поморщился растроганный Вольф и вздохнул, покосившись на снимок Лауды. «Теперь я знаю, каково это — стоять в стороне и бессильно наблюдать за трагедией, будучи не в силах ничего предпринять». Он протянул другу ладонь. «Мир, Ули, всё, что тогда было, осталось в прошлом». Ули ответил на рукопожатие и выдохнул, сам даже не заметив, что затаил дыхание. А потом, повинуясь порыву, сгрёб старого приятеля в охапку, а тот в ответ похлопал его по спине. «Ты слишком долго держал в себе печаль, дружище», — сказал Вольф, и Ули сдавленно хохотнул. Так и было. Он действительно много лет ходил по западному Берлину, то и дело оглядываясь через плечо в надежде увидеть Вольфа или Йоргена и поговорить с ними на чистоту. Он слишком долго избегал прямого диалога и извинений, полагая, что в самый важный момент не сумеет объясниться. Но почему-то ему и в голову не приходило, что разговор сложится настолько легко. «Пожалуй, ты прав», — признал Ули и снял очки, чтобы протереть стекла. Инги вечно твердила, что я зря себя накручиваю, и только потеряв ее, я начал видеть многое из того, чего не понимал раньше. Давно надо было помириться с тобой и Юргеном, с Лизой и Руди. Я не ожидал увидеть ее на похоронах. Вольф облокотился на стену и скрестил руки на груди. Выглядит сломленной. Как Юрген, когда его конвоировали домой из тюрьмы. Он глянул наверх, И Ули догадался, что он прислушивается к тяжелым шагам друга на лестнице. «Юрген мне много рассказывал о том, что с ним делали в хоеншенхаузене район в Берлине, где находилась тюрьма Штази. Сейчас на ее месте открыли мемориал. И теперь я знаю, как действуют Штази, и мне ужасно жаль Лизу. Очень. Они ее подставили», — согласился Ули. «И ее, и Руди». Моя дочь на прошлой неделе ездила к ним, и они... Они уже не могут больше оставаться в Восточном Берлине. Он полез в карман, вынул оттуда ключи от Фольксвагена Инги и положил их на стол. «Вольф, я знаю, что у меня нет никакого права тебя об этом просить, но мне нужна твоя помощь». «Я ждал, что ты придёшь ко мне с такой просьбой», — искренне улыбнулся тот. «И она, чёрт возьми, гораздо ценнее твоих извинений».